Глава 5. События ускоряются. ВИНТ Обстановка в ратуше осталась совершенно неизменной с моего прошлого визита. Все было абсолютно так же. Абсолютно на тех же местах. С чувством легкой ностальгии я вспомнил, как совсем недавно тут были только голые стены и больше ничего. А еще тогда именно здесь состоялся памятный разговор со Светой. Настроение мгновенно испортилось. И дальше я уже двигался, нигде не задерживаясь. Спустя несколько минут я уже заходил в свой кабинет и тут же удивленно замер на месте. Я увидел беспрецедентное по своей наглости зрелище на моем кресле, где я сам сидел в общей сложности минут десять, вальяжно развалившись, безмятежно спала зола, выпуская крохотные искорки при дыхании. Должен признать, что плохое настроение испарилось достаточно быстро под натиском невероятной силы возмущения, направленного на это бессовестное создание. Я подошел к ней и, на мгновение задумавшись, коварно усмехнулся и достал из рюкзака бутылку воды, припасенную там на крайний случай. Максимально беззвучно открыв крышку, я занес бутылку над головой золы и начал медленно ее переворачивать. Стоило воде коснуться Димкиного фамильяра, как она мгновенно начала испаряться, формируя небольшое облако раскаленного пара. А Зола подпрыгнула и, выгнувшись, как рассерженная кошка, буквально зашипела на меня, разгораясь все сильнее. «Ты еще пошипи мне тут!» — возмущенно заявил я этой бесстыднице и продолжил. «Значит, пока твой хозяин рискует своей жизнью в родном мире, ты решила спокойно себе поспать?» Зола по-прежнему не сводила с меня рассерженного взгляда. И тут я заметил, что под ее лапами начала плавиться обшивка кресла. «Ну уж нет, подруга! Этого я тебе не позволю!» — скричал я. И тут же при помощи ветра создал своеобразную подушку прямо под ней и просто перенес рассерженного элементаля в сторону. Помещение тут же разорвал возмущенный мявк, но я обратил на это внимание чуть больше, чем нисколько, целиком поглощенный изучением последствий, которые отразились на кресле после сна элементаля. «Макс, не переживай, сейчас я выделю ресурсов и будет как новенькое», раздался совершенно спокойный голос Зиуронга, после чего кресло окутало светло-серое облако, И когда спустя пару мгновений оно пропало, кресло и правда было как новое. В этот момент я обратил внимание, что у меня со стороны золы полетел крохотный огненный шар. Исходя из его размеров, я понял, что элементаль не хотела причинить мне вред. Но вот обидно уколоть, это да. Тут же на автомате, одним лишь желанием защититься, я активировал молекулярный щит, полученный в свое время от Иола. Шарик безобидно врезался в него, после чего я решил прекращать играть в эти игры и активировал навык силы гравитации. Зола некоторое время боролась с увеличенной гравитацией, но в конце концов лапы ее подвели, и она, жалобно пискнув, плюхнулась на брюхо. Я тут же снял давление и удовлетворенно проговорил. то, -то же! Будешь знать, кого не стоит свои шарики запускать!» Зола с максимально величественным видом проигнорировала мое норовоучение, принявшись увлеченно чистить сочленение своей брони. Осознав, что на этом наше выяснение на тему, кто тут папа, закончены, я плюхнулся в восстановленное кресло и в очередной раз завороженно начал наблюдать, как передо мной на столе разворачивается множество интерактивных окон с различными настройками. Тут же я обратил внимание, что, судя по количеству сообщений, моего внимания очень сильно хочет Эста, но, решив, что найду ее по выходу из здания, я начал следовать подсказкам Ромула и погружаться все дальше в дебри настроек безопасности из маруила если бы не его подсказки. «Я бы на это потратил, наверное, несколько часов». «Нет, серьезно. Не знаю, кто был проектировщиком городского интерфейса, но он был тем еще параноиком. Чтобы отключить протоколы, активированные легким движением мысли Зеуронга, мне пришлось шесть раз подтверждать свое право владетеля. Это что-то с чем-то». Наконец, все протоколы были отключены, и на площади вновь засияли порталы, ведущие на побережье и в Москву. «Надеюсь, у них сейчас там все в порядке». С легкой озабоченностью подумал я о своем друге, и тут же, словно отвечая на мой вопрос, в моем сознании раздался громоподобный голос Ромула. «Внимание владетелю! фиксируя открытие направленного портала на маяк астрального типа. Меры противодействия невозможны. Место открытия — центральная площадь, портальная зона. Время открытия — 17 секунд». Я моментально осознал, что за указанный промежуток времени совершенно точно не смогу отдать хоть какие-то приказы, не говоря уж о том, чтобы люди успели на них отреагировать. Поэтому я не стал рассусоливать, а очередным порывом ветра открыл Насте шакно и, резко поднявшись, одним прыжком выскочил в него, подхватывая себя потоками ветра. Если бы я в этот момент оглянулся, то смог бы пронаблюдать любопытную картину. Зола, которая очень внимательным взглядом наблюдала за моим передвижением, практически по-человечески вздохнула, и одним длинным прыжком, заняв полюбившееся ей кресло, принялась укладываться досыпать с выражением крайнего недоумения на своей морде из-за причин, побудивших этого суетного человека ее разбудить. Тем временем, благодаря своему экстренному спуску, я с небольшим запасом времени прибыл к точке, отмеченной Зеуронгом, и с некоторым удивлением увидел стоящую там же Эсту. Она посмотрела на меня глубоким взглядом и произнесла короткое «Ты вовремя, мастер Винт!». После этого нам стало не до разговоров, потому что прямо перед нами дрогнуло пространство, и открылся портал насыщенно красного, я бы даже сказал, кровавого цвета. Мысленно я уже активировал свои серпы, и, честно, даже представить не могу, каким чудом я не запустил ими в портал, как только там началось какое-то движение. К моему безграничному удивлению, из портала вышли две очень уставшие, буквально осунувшиеся женщины, но не отошли от портала, а встали сбоку от него, после чего оттуда появился первый парень, несущий на носилках седого как лунь старика. Не понимающий, переводя взгляд на портал и гадая, кто эти неизвестные люди, я как раз успел увидеть, как оттуда выпрыгнула Сиринити, которая должна была находиться вместе с Димой. И тут же, увидев Эсту, фактически упала ей в ноги и начала причитать. «Эста, прошу, помогите нам. Нам нужна срочная помощь вашего народа». Сразу же от людей, которые были свидетелями этого зрелища, раздались удивленные вздохи и перешептывания. Я услышал, как со всех сторон доносится практически одно и то же. «Отец! Отец! Они нашли отца!» Тем временем стоило Сиринити выпрыгнуть из сияющего Марива, как портал тут же закрылся, а Эста уже вовсю колдовала над стариком. Я не успел начать задавать вопросы, как передо мной, словно черт из табакерки, появилась Сиринити. «Товарищ Винт, как хорошо, что вы здесь. Нигде не могу найти Акселя. В общем, задача в целом выполнена успешно. Люди спасены. Помимо первоначальной цели, мы заскочили еще в нашу больницу, где загрузились людьми под завязку» после чего Агнар отправил меня сюда порталом, а сами не летят на перегруженных челноках. Я восхитился умению этой девушки в кратчайшие сроки донести всю необходимую информацию, после чего тут же принялся командовать, решив отложить выяснение способностей Димки и откуда они у него на потом. «Рому, что с восстановлением жилого фонда?» «Уже давно закончено. Жилые дома оказались в стороне от вашего противостояния с демоном» поэтому пострадали постольку-поскольку. Я восстановил остекление и проверил коммуникации. Все в штатном режиме. «Ты умница!» Тихо прошептал я, после чего нашел взглядом так и не успевшую отойти от меня Сиринити и сказал, «Раз ты тут, то на тебе встреча челноков и размещение всех спасенных. Найди Александру Степановну, она поможет тебе в этом вопросе». Девушка кивнула и тут же уверенно куда-то побежала, после чего я обратил внимание на акторианку, хлопотавшую над носилками. «Эста, ну что там?» «Каков твой вердикт?» Девушка задумалась на долю мгновения, после чего ответила, «Все плохо, но жить будет. У него целый букет очень запущенных болезней, плюс преклонный возраст отнюдь не помогает в борьбе, но в целом все поправимо». Я кивнул, принимая информацию, после чего сказал, «Стабилизируй его, чтобы он дожил до помощи, после чего лети к себе на остров и приведи подмогу. Скоро тут будет очень много людей, кому потребуется помощь ваших целителей». акторянка понимающе кивнула, И тут же, силой оттолкнувшись, свечой из вверх. Проводи взглядом это невероятно грациозное создание, я вновь сконцентрировался на проблемах города, и мой взгляд невольно неволе остановился на развалинах продуктового склада. «Рому, помнится мне ты что-то говорил насчет того, что возможно получать продукты прямиком из инфополя?» — спросил я у своего помощника, на что сразу же получил ответ. «Все верно, Винт. Для этого я уже подготовил пустое помещение, правее разрушенного склада». «Осталось только разместить терминалы, после чего жители города получат возможность закупать все, что им потребуется». Я невероятно обрадовался скорости действия Зиуронга и сказал ему, «Отличные новости. Ты сможешь разместить там штук 15 терминалов». Ромул немного помолчал, но в конце концов ответил, «Разместить-то я их могу, но все дело в том, что у нас осталось очень мало палиума. На текущий момент баланс города составляет 16 единиц палиума на все про все». «Цена одного терминала фиксирована и не поддается никаким скидкам. Один терминал стоит ровно одну единицу палиума. Вот и считай». Я на мгновение замер, ошеломленный крайне скудными запасами финансов, но потом осознал, что восстановление города проводится явно не на благотворительной основе. Поэтому, моментально решив для себя, чем займусь в ближайшее время, я чуть поумерил аппетиты и сказал, «Поставь тогда пока три терминала. Я думаю, этого хватит на ближайшее время». «И попробуй сделать рядом с терминалами какую-то инструкцию по их использованию». «Я понял тебя, владетель. Позволь спросить, чем ты сейчас планируешь заняться?» Ни с того ни с сего спросил меня Зиуронг, на что я ответил, подходя к порталу, ведущему на пляж. «Да, совсем забыл. Используй всех, кого необходимо, но организуй к вечернему времени большой костер на площади. Нам нужно будет проститься с павшими. А что касается меня, я собираюсь немного пополнить наш городской бюджет». Ответа своего помощника я так и не услышал, потому что как раз подошел к порталу, который сразу же перенес меня на ночное побережье. Мысленно поставив себе в голове галочку на тему того, что нужно разобраться с количеством часов в сутках из Моруила, я открыл свой портал в ту точку, откуда мы совсем недавно переносились с цестой. Стоило мне очутиться там, как я тут же увидел достаточно потрепанного Акселя. Он обрадовался мне как родному и тут же ринулся в мою сторону, совершенно не обращая внимания на мое сосредоточенное выражение лица и ясно читаемое желание поскорее убраться отсюда. «Как хорошо, что ты пришел, Макс!» — раздался его хриплый голос, когда он только подбежал ко мне. Мысленно оценив его внешний вид, я пришел к однозначному мнению, что у них не все так гладко, как хотелось бы. Аксель тут же подтвердил мои опасения, начав рассказывать. «Сначала все шло как надо. Мы спокойно чистили бреши одну за другой. Однако со временем их становилось все больше». Из-за чего мне пришлось выделить несколько людей, чтобы они зашли внутрь для сдерживания их движения. Из-за того, что количество группы уменьшилось, соответственно увеличилось время прохождения каждой бреши. Мы худо-бедно справлялись, в чем нам очень сильно помогали новые уровни и редкие вещи, которые выпадали с брешей. Но эти сволочи начали двигаться быстрее. Мне нужно или больше людей, или как-то по-другому решить этот вопрос. Я замер, переваривая полученную информацию, после чего перевел взгляд на обсуждаемую нами брешь и с содроганием увидел в ней некоторые изменения. Пространственная брешь, эволюция, сложность легендарная, уровень 1590, население, неупокоенные души, вопрос, Ходы 31, участники 0. Не знаю, что это значило, но рядом с названием бреши появилось слово «эволюция». Если вспомнить предупреждение Эсты, то можно сделать однозначный вывод в том, что она начала свое перерождение на следующую стадию, что позволит ей, в случае успешного перехода, выпускать своих жителей в наш материнский мир. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что с этим надо или что-то срочно делать, или навсегда забывать про этот райский уголок нашего мира. Однако сейчас я вообще не представлял, как можно решить эту проблему. Поэтому, немного подумав, я все-таки ответил Акселю, «Слушай, я попробую решить этот вопрос, но пока еще не знаю, хватит ли моих сил. Сейчас я как раз иду проверить одну теорию» после чего с твердой уверенностью буду понимать, справлюсь я с этой задачей или нет. Сейчас, как временную меру, можешь вызвать своих ребят из Измаруила при помощи форума. Больше я тебе пока ничем помочь, к сожалению, не могу. — И то, хлеб! — пробурчал Аксель. И тут же, судя по затуманенному взору, полез в свой интерфейс вызывать поддержку. Я вздохнул, и в очередной раз, порадовавшись тому, какие ответственные люди меня окружают, медленно пошел в том направлении, где мы совсем недавно искали брешь вместе с Эстой. Вскоре выяснилось, что не дошли мы с ней совсем немного. Мне пришлось углубиться всего лишь на несколько сотен метров от точки, где я открывал портал в Эсмаруил вглубь пляжа. Как моему вниманию предстала она? Пространственная обрежь, сложность Эпик, уровень 5.50, население Ксена, входы 5, участники 0. То, что доктор прописал, удовлетворенно подумал я, и не давая себе и малейшей попытки передумать, уверенно зашел в мерцающий портал. Спустя несколько мгновений перенос завершился, и я очутился в новом месте. Очень быстро выяснилось, что Ксена это в понимании системы различного рода жуки, муравьи и прочие членистоногие, а вся территория этой бреши — это один воистину гигантский муравейник. Когда на меня выскочил первый муравей 13 уровня, вооруженный какой-то омерзительной пародией на копье, меня аж передернуло от гаммы непередаваемых ощущений. Мало того, что даже визуально было мерзко смотреть на эту ошибку природы, так ее еще сопровождала просто неимоверной силой вонь, от которой практически моментально начали слезиться глаза. Отметив для себя, что если не мыться столько же времени и приобрести такой же запах, это можно использовать как оружие, я попросил ветер организовать вокруг моей головы своеобразную фильтрующую сферу, которая не пропускала посторонние запахи, и повесил ее работу на второе сознание, Моментально ощутив, как намного легче стало тут находиться, я распрямился и, скостовав простенькую молнию, прикончил этого муравья. «Муравей-страж повержен. Получит на опыта 3900. Внимание! Рой предупрежден на визите гостя». Равнодушно отрапортовала система, а я не нешуточно напрягся, увидев, с кем мне предстоит тут иметь дело. Одно дело воевать с разрозненной группой монстров, а совсем другое — воевать с силой, которая имеет одно гигантское извращенное сознание на всех, и действует как единый механизм. «Кажется, все будет несколько сложнее, чем я себе представлял», — подумал я, и, наконец-то решившись, достал из пространственного рюкзака лук. Еще раз полюбовавшись замиранием сердца на этот шедевр неведомых мастеров, я при помощи ветра разрезал себе руку и щедро оросил кровью, теперь уже свое орудие. Лук в моих руках на мгновение ярко вспыхнул, после чего я коварно улыбнулся и прошептал. Дезинсекции заказывали?»